Когда пришел момент прощания с Норбертом, Гарри и Гермиона наверняка посочувствовали бы Хагриду, если бы так не беспокоились за успех операций. Правда, ночь была темной и облачной, но они уже немного опаздывали, потому что им с Гермионой пришлось задержаться в замке, а все из-за пивза увлечённо игравшего в теннис самим собой в холле первого этажа и заставившего их ждать до тех пор, пока игра ему не наскучила. Хагрид уже упаковал Норберта в огромный деревянный ящик. «Я там ему кучу крыс запихнул, и Бренди тоже приготовил, чтоб не проголодался по пути», — произнес Хагрид приглушённым голосом. «Я ему ещё туда плюшевую мишку положил» чтобы он по дороге не скучал. Из ящика доносились странные звуки. Гарри показалось, что как раз в этот момент плюшевому мишке отрывали голову. — До свидания, Норберт! — срывающимся голосом выдавил из себя Хагрид. — Мамочка никогда тебя не забудет! Гарри и Гермиона встали по обе стороны ящика и набросили на себя мантию. Позже они бы сами не смогли объяснить, как им удалось дотащить ящик до замка. Была уже почти полночь, когда они втащили ящик на первый этаж, и, немного передохнув, снова подхватили его и двинулись по темным коридорам. Каким-то чудом им удалось подняться сначала по одной лестнице, потом по другой. Даже тот факт, что Гарри уже хорошо изучил замок и знал кратчайший путь к цели, не облегчал их ношу. Почти пришли. Тяжело выдохнул Гарри, утирая пот, когда они оказались в коридоре под самой высокой башней. Они уже снова подхватили ящик, настроившись на последние усилия, когда в коридоре раздался какой-то шум. Забыв, что они невидимы, они резко отступили в тень, вглядываясь в темные очертания двух борющихся друг с другом людей, и вдруг зажглась лампа. Профессор МакГонагал в ночной рубашке из клетчатой шотландки и с сеточкой для волос на голове крепко держала за ухо вырывающегося Малфоя. — Вас ждет дисциплинарное наказание! — вскричала она, увидев, кто перед ней. — И двадцать штрафных очков! — Как вы посмели ходить по школе посреди ночи? — Вы не понимаете, профессор! — визжал Малфой. «Гарри Поттер, он скоро будет здесь, с драконом! Что за чушь?» Возмутилась профессор Макгонагал. «Как вы смеете мне лгать?» «Идемте, Малфой, а утром я поговорю о вас с профессором Снайпом!» После того, что случилось, почти отвесная винтовая лестница, ветшая на башню, показалось им чем-то просто несерьезным, и уже через несколько минут они оказались на свежем воздухе, и, сбросив с себя мантию, перевели дух. Гермиона вдруг начала приплясывать. Малфоя ждет наказание!» — радостно выкрикнула она. «Я так счастлива, что даже петь хочется, не надо!» — посоветовал Гарри, хотя настроение у него тоже было просто прекрасное. Наверное, они странно смотрелись со стороны, уставшие, мокрые, улыбающиеся своим мыслям. Стоявший между ними ящик, наверное, тоже смотрелся странно, особенно если учесть, что он сильно покачивался из стороны в сторону. Возможно, Норберту тоже стало весело. Десять минут спустя из темноты спланировали четыре метлы, друзья Чарли оказались веселыми людьми, И к транспортировке Норберта отнеслись как к забавному приключению, тем более, что они уже все продумали и захватили с собой специально изготовленное для этого случая крепление. И когда еще минут через десять метлы поднялись в воздух, между ними висел большой деревянный ящик. Гарри и Гермиона проводили его глазами, а когда он пропал из виду, пошли вниз по винтовой лестнице. На душе у них было легко. Нордерт улетел, Малфой им больше не угрожал, и разве могло что-нибудь омрачить их радость? Ответ поджидал их у подножия лестницы. Как только они спустились по ней, из мрака вынурнуло лицо Филча. «Так-так-так-так-так», — так, так, так, прошептал он, — «кажется, у нас серьезные проблемы. Гарри только сейчас понял, что мантия-невидимка осталась на крыше».